Около одиннадцати часов Виктория пронеслась над бассейном и Менджи. Жители деревень, разбросанных по холмам, тщетно угрожали ей своим оружием. Наконец, аэронавты достигли последних перед горой Рубеха возвышенностей. Это была третья и самая высокая цепь гор у Сагара. Путешественники отдавали себе ясный отчет в рельефе местности. Эти три ответвления, из которых дутуми предшествуют другим, отделены друг от друга обширными продольными долинами. Высокие вершины имеют форму закругленных конусов, между которыми почва усеяна эротическими валунами и галькой. Своими крутыми склонами горы обращены к Занзибару. Западные же склоны образуют пологие плато. Низины покрыты слоем плодородного чернозема, одетого пышной растительностью, К востоку бежит несколько речек ручьев, впадающих в кингани и окаймленных гигантскими сикаморами, тамариндами, бутылочными тыквами и пальмами. — Будьте внимательны, — обратился Фергюсон к своим спутникам. — Мы приближаемся к горе Рубэхо. Это значит на местном языке «путь ветров». Нам лучше повыше обойти ее остроконечные выступы. Если моя карта верна, то нам следует подняться... «Более чем на пять тысяч футов». «Скажи, часто придется нам подниматься на такую высоту?» — поинтересовался Скеннеди. «Нет, редко. Африканские горы, по-видимому, вообще ниже гор Европы и Азии, а наша Виктория и через те бы перелетела свободно». Вскоре под влиянием жара горелки воздушный шар стал очень заметно забираться вверх. Но расширение газа не представляло никакой опасности, так как оболочка Виктории была наполнена только на три четверти. Барометр показывал высоту в шесть тысяч футов. «А как долго смогли бы мы вот так вот подниматься?» — спросил Джо. «Земная атмосфера простирается в высоту на шесть тысяч туазов», — начал объяснять доктор. «На больших воздушных шарах можно подняться высоко». Такой опыт проделали Бриаши и гей -люсак, но у них пошла кровь из горла и ушей. Дышать было трудно. Наши легкие не приспособлены к такому воздуху. Несколько лет тому назад два смелых француза, Бараль и Биксио, также отважились подняться очень высоко, но в оболочке их шара произошел разрыв. «И они упали?» — с живостью спросил Кеннеди. «Конечно» но, как и полагается, падать ученым, безо всякого вреда для них. — Ну, господа ученые, если вам охот, то вы и падаете на здоровье, — заявил Джо. А я, как человек необразованный, предпочитаю держаться на золотой середине. Не очень высоко, не очень низко. Не нужно быть слишком честолюбивым. На высоте шесть тысяч футов воздух заметно поредел. Звук здесь передавался слабее, и голоса звучали гораздо глуше. Очертания предметов внизу стали менее отчетливыми, различались лишь контуры больших масс, да и то смутно. Людей и животных совсем нельзя было разглядеть, дороги казались ниточками, а озера — прудами. Доктор и его спутники чувствовали себя не совсем нормально. Воздушное течение необыкновенной силы Несло их над снежными вершинами, на которых с удивлением останавливается взгляд. Хаотический вид этих гор говорил о работе воды в первые времена жизни Земли. Солнце стояло в зените, и его лучи подряд отвесно на пустынные вершины. Доктор сделал точный набросок этих гор, состоящих из четырех горных цепей, расположенных почти по прямой, из которых северная была самой длинной. Вскоре Виктория начала спускаться над противоположным склоном Рубеха, пролетая над темно-зелеными лесами. Появились гребни и лощины, пустынная местность перед страной Угого. Еще ниже потянулись желтые, выжженные солнцем равнины, на них там и сям виднелись чахлая слончаковая растительность и колючий кустарник. Несколько рощ, переходивших в леса, красили горизонт. Доктор снизился. Джо выбросил якоря, и один из них вскоре зацепился за ветви большого сикамора. Джо сейчас же соскользнул вниз и тщательно закрепил якорь. Доктор только притушил горелку, желая, чтобы Виктория сохраняла свою подъемную силу и держалась в воздухе. Ветер стих почти сразу. «А теперь, дорогой Дик, вынимай-ка свои два ружья», — сказал Фергюсон. — Одно для себя, а другое для Джо. И постарайтесь принести на обед несколько вкусных кусочков антилопы. — На охоту! — с восторгом закричал Кеннеди. Шотландец перелез через борт корзины и стал по ветвям спускаться на землю, куда уже успел скатиться ловкий и проворный Джо, который ждал его, подтягиваясь. Доктор, ввиду того, что с уходом его спутников нагрузка шара уменьшилась, совсем потушил горелку. «Смотрите, сэр, не улетите!» — закричал ему Джо. «Не беспокойся, друг мой. Наша Виктория держится крепко, и я займусь приведением в порядок своих заметок. Счастливой охоты и будьте осторожны. Впрочем, с моего поста я буду наблюдать за тем, что происходит вокруг, и в случае чего выстрелю из карабина». Это будет условным сигналом для сбора. «Ладно», — ответил охотник.